Внезапно он все понял. Очевидно, президент банка испытывал определенные чувства и к своей дальней родственнице, из-за чего ревнивый и ущербный молодой человек, вынужденный перейти из милиции в охранники банкира, чувствовал себя дискомфортно. На этом нужно было сыграть. На дачу приезжали другие женщины. «Когда как?» – нехотя ответил Игорь. А у Блумберга были постоянные связи. Об этом лучше спросите Саида Сафарова. Они как раз вчера говорили на эту тему с Блумбергом. Говорили или ругались? Спорили? Нашелся Игорь. Ясно, а Лейла Махмудовна знала об этом? По-моему, нет. Но Лариса точно не знала. Она в это время была в городе. У вас интересные наблюдения, заметил Дронга. «Вы можете сказать, где вы были в момент покушения?» «В момент убийства я был в этой комнате», — спокойно заявил Игорь. «Откуда вы так точно об этом знаете? Может, это было чуть позже или чуть раньше?» «Нет», — возразил Игорь, — «я ведь бывший работник милиции». На такие вещи насмотрелся. «Убийца не выходил через дверь. Он вышел из этой комнаты. С чего вы взяли?» Я как раз проверял дом и вошел в эту комнату. Окно было открыто. Я подошел ближе и увидел, что кусты смяты. Тогда я не придал этому значения, просто закрыл окно. А когда мы вернулись, уже зная, что случилось с Пашей, я снова зашел сюда и нашел на полу вот это. Игорь достал из кармана небольшой патрон. «Убийца лез отсюда», «И случайно выронил патрон», — показал он на свою находку. Дронго смотрел на патрон. «Вы еще спрашивали у меня, какие будут патроны, боевые или нет?» — вспомнил он. «Просто я хотел убедиться, что Блумбергу ничего не угрожает. Я все-таки отвечал за его охрану». Снова замкнулся Игорь. «И еще вы спросили, видел ли я трупы». Вы казались мне несколько более самоуверенным, чем на самом деле должны быть. Но когда я узнал, что перед покушением вы надели на Блумберга бронежилет, я понял, что ошибался. А нельзя предположить другое? — спросил Дронга. Сначала вы спросили меня о том, какие патроны будут применяться при покушении. Затем вы все подготовили. Вы единственный человек среди всех шестерых, то мог спокойно убрать Пашу, а потом, не дрогнувшей рукой, рядом с еще теплым трупом стрелять в своего хозяина. И повод у вас был очень серьезный. Он наверняка приставал и к вашей супруге, из-за чего вы ее заставили уйти из банка. Потом вы вернулись. Охранники показали, что перед самыми выстрелами выходил только один человек. И этим человеком были вы, Игорь. Вы сразу рассудили, что подозрение упадет на вас, и придумали историю про открытое окно и найденный патрон. Впечатляет такая версия? Да, подумав, осторожно согласился Игорь. Но я не убивал Пашу, мы с ним дружили. Это не факты. А увольнение вашей жены, ваш выход из дома, ваша прежняя служба в МВД и даже найденный патрон — все это факты. Если бы я убил Пашу, я бы не отдал вам этот патрон. А может, вы отдаете его специально, чтобы запутать следы? Игорь взглянул Дронго в глаза. У вас всегда бывают такие дикие версии? Зачем вы выходили из дома? Я не выходил. Просто открыл дверь и посмотрел во двор. Потом вернулся и вошел в эту комнату. А когда все случилось, я осматривал окно и не торопились узнать, что именно случилось с Блумбергом. Может, потому что знали, каков характер ранений хозяина дома? Нет, просто я знал, что там много людей и помогут без меня. А потом я пошел с вами, чтобы узнать, как убили Пашу. Я уже не сомневался, что там произошло нечто непредвиденное. Хорошо, предположим, вы правы, и я поверил в ваш рассказ. Но тогда договаривайте до конца, кто, по-вашему, мог совершить это преступление, Лайла Махмудовна или Лариса. Я не представляю себе хозяйку, которая бежит в ночной темноте в своем платье, чтобы убить своего водителя и выстрелить в своего мужа. Ревность может заставить совершить и нечто гораздо более страшное, с неприятной улыбкой, сказал Игорь. — У этого молодого человека сильные комплексы, — подумал Тронга. Может, после того, как его выгнали из МВД, он и стал так закомплексован. — Ларису вы тоже подозреваете? Ее в первую очередь. А мужчин? — Их меньше, — рассудительно ответил Игорь. — Хотя про Саида я вам уже говорил. Он вчера громко спорил со своим родственником. Но Кузнецов и Семен Григорьевич действительно не могли. Их я не подозреваю, хотя все еще нужно проверить. — По-вашему, получается, что любой из вас мог убить этого несчастного парня? — Так кого я должен подозревать в первую очередь? Этого я не знаю. — Ладно, закончим, — подвел итог Дронга. Спасибо вам за патрон, если вы, конечно, его обнаружили именно здесь, в комнате. — Пришлите ко мне, пожалуйста, Саида Сафарова. Игорь встал, патрон тускло блестел на столе. «Уберите», — посоветовал парень. «Даже если я вам сказал неправду, не нужно, чтобы его здесь видели». Дронго положил патрон в карман. «Вы сказали правду», — устало ответил он. «Семен Григорьевич видел, как вы входили в эту комнату. Поэтому я вам поверил. Игорь повернулся, посмотрел на сидевшего в кресле человека и, не сказав больше ни слова, вышел. Уже через полминуты после его ухода в комнате появился Саид Сафаров, словно ожидавший за дверью. Он уже успел переодеться, и на нем был теперь строгий темно-синий костюм. Он прошел к камину и сел напротив Дронга, строго глядя на эксперта, доставившего сегодня ночью им столько неприятностей. Сафаров и не думал скрывать своего мнения считая, что все неприятности начались именно с появлением этого человека.